Раздался громкий шорох откуда-то слева. Затем жутко заорала неведомая ночная птица. В ответ вдали немедленно заорали еще несколько. Звуки были настолько зловещие и тоскливые, что Умбасар даже пожалел жертву в кустах. Каково ей в лесу в полном одиночестве? Жути Самарова! Особенно если Замхат-2 родной, знакомый до мелочей мир, а такой же чужой, незнакомый и непривычный, как и для любого из шатов. До пышного куста осталось ум 10 не больше. Умбасар засек троих из своей дюжины, помимо ближайших справа и слева. Сигнал «стоп» снова прокатился по кольцу. Умбасар боролся с искушением швырнуть по кусту камнем или веткой. Смущал также приказ ротного. Цель предполагалось не захватить, а всего лишь опознать. но дальше-то что? Странный приказ. Половинчатый какой-то, словно простым десантиком начальство чего-то не договаривает. Однако приказы не обсуждают. Истина куда более старая, чем галактические войны. В следующий момент затаившегося за стволом Умбасара кто-то тихонько тронул за плечо. Это было неожиданно и даже жутковато, но рефлексы сработали самопроизвольно. Полуоборот, выпад, Рука с парализатором тычет в пустоту. Позади никого не оказалось. И тут же кто-то тихо и удивительно спокойно произнес на интере Будьте так добры, уберите парализатор и скажите своим, чтоб не стреляли. Шатум Басар выпрямился, пытаясь достать неизвестного. Он из положения лежа успел перегруппироваться только в положении на корточках. а диалог снизу вверх вряд ли можно назвать выигрышным. — Кто вы? — Покажитесь, — сказал он с напором, одновременно берясь за лучевик. Из-за ствола почти сразу вышел... — Кто? — Перевертыш, — с первого же взгляда определил Умпасар. — пасар а он с... Перевертыши были единственным народом, поддержавшим свободоносный поход Унвы против Затхлого Союза Высших Рас. Но это отнюдь не означало, что любой встречный перевертыш в союзник, а не враг. В руке перевертыш держал довольно мощное плазменное ружье, явно не военного образца. Не то чтобы он угрожал, раз труп плазмогасителя не глядел на Умбасара, но воспользоваться ружьем мог практически мгновенно. «Считайте, что вы меня захватили, а теперь пойдемте к вашему командиру, желательно побыстрее». голос перевертыша звучал на удивление мягко и даже как-то вкрадчиво кто вы повторил умбасар почти уже не надеясь на ответ подданный оа нути нагуьте к вашим услугам лучше нам побыстрее отправиться к командованию честное слово шатумбасар решил не ломать голову и не геройствовать попалась птичка и замечательно какая разница что побудило ее самостоятельно влететь в клетку Пусть ротный разбирается, на то он и ротный. А дело простых десантников — слушать приказы и выполнять их, не забывая вовремя извещать начальство По сигналу дюжина без лишнего шума подтянулась. Десантники живо напомнили бесплотных сумеречных духов. Так приноровились они к ночному лесу. — Умиг, в голову возвращаемся. — Ты следом, — велел Ломбасар перевертышу. — И без глупостей. «Глупостей не будет», — пообещал тот, и как бы в доказательство этого перевесил ружье на грудь. «Может, отобрать ружье?» — подумал Умбасар. «А вдруг Зар тачится? Да и помимо ружья у него стопудово кое-чего найдется. Ишь, какой ушлый!» В общем, Умбасар решил оставить все, как есть, но парализатор держал наготове. Перевертыш сдержал слово. На обратном пути он не совершил ничего, что не устроило бы дюжинного Умбасара. Взяв сопровождение Умика, дюжинный повел добычу к ротному, а остальным велел отдыхать. Как раз занимался пока еще бледный и робкий рассвет.